«Аноним. Коту привиделось нонче в пару не меньше литра крови на снегу. Горячей. И в том причина пара на секунду. Держите рифму века к веку человека. Ее остывшую-застывшую заносит свежей ледяной крупой и оттеняет белым». И этот лёд не замурует и не спасёт, а только ужаснёт прохожего, крикливого, ранимого буквально, а вследствие убитого, случайного свидетеля. Так размечтался кот и пожалел себя, что он не тигр, а драма любит душегубов.